Ириана познакомилась с городом ещё в Атике, путешествуя по воспоминаниям мужа, тогда её подопечного, и слушая его рассказы. Крыши здешних домов были облицованы серым камнем, добывавшимся неподалёку. Древесину давал задубелый лес. Он подходил к самым границам равнины, на которой и стоял Анъель. Серебряное озеро почти со всех сторон окружали отары гибелых гор.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 прикрытый волосами. Шаул тогда был совсем мальчишкой. Мало того, что отец столкнул его с обледенелой лестницы, если бы не помощь караульных Драфтхола, Шаул добирался бы пешком. Ириана очень сомневалась, что характер её свёкра изменился в лучшую сторону. Явно нет, о чём свидетельствовало появление сухопарого человека в сером мундире. На лице с выпиравшими скулами не было даже ни тени улыбки. Проходите сюда.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 Лачуга, непригодная даже для гнезд и рубков. Угадав мысли жены, Шаол наклонился к ее уху и так, чтобы не слышал провожат и пояснил. «Мой отец не считает разумным тратиться на удобство. Раз крепость стоит и не рушится, перемены излишни». Он пытался шутить. Ириана добросовестно улыбнулась, хотя каждый шаг лишь усугублял ее негодование. Их молчаливый провожат и остановился перед высокой двустворчатой дверью,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 сидевшего в главе стола ничёл нужным встать и выйти на встречу сыну и невестке и не произнёс больше ни слова. Каждый их шаг отзывался гулким эхом. Слева в громадном очаге жарко полыхал огонь, но тепло его рассеивалось в пространстве зала. Перед правителем Аньеле стоял кубок с вином и несколько тарелок с обетками. И больше никого из членов семьи, ни матери Шаола, ни младшего брата, но лицо сидящего Так будет выглядеть Шаоул через несколько десятилетий. Или выглядел бы. Пойди он холодностью и бездушием в отца. Ирианна не представляла, как её мужу удалось наклонить голову и произнести: "Здравствуй, отец". Никогда Эстфальская крепость не вызывала у Шаоула чувства стыда. Только пройдясь по ней с Ирианной, он вдруг увидел крепость её глазами. Всю пыль, грязь и запустение. Куда ни взгляни, везде требовался основательный ремонт. И в это унылое, холодное место он привёз свою жену, полную света и тепла. При мысли, каково ирине находиться здесь, Шаолу захотелось увести её к ожидавшему руку и полететь обратно на побережье. Но теперь, увидев отца, который не пожелал даже встать и выйти ему навстречу, увидев стол и неубранные тарелки, Шаолу почувствовал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 произнёс отец, пристально оглядев Шаула с головы до ног. Внимание задержалось на руке, в которой Шауль держал руку Ирианы. Глупо было рассчитывать, что отец позодравит его с женитьбой, скорее ударит и по больнее, выбрав самое уязвимое место. Последнее, о чём я слышал, "Да у тебя даже пальцы не шевелились. Благодаря этой женщине я снова хожу". ответил Шауль. Его поразило, с какой холодностью Ириана смотрела на отца. Шаул и не подозревал, что его жена умеет так смотреть. Казалось, она подумывает, как бы заставить Эствала старшего зажечь вогнит изнутри. Эта мысль достаточно вдохновила Шаула, и он сказал: "Познакомься, моя жена, госпожа Ириана Торас Эствал". Лёгкое удивление, появившееся на отцовском лице, быстро исчезло. "Стало быть, целительница". Перебермотал отец и принялся безостенчиво разглядывать Ириану, от чего Шаолу захотелось что-нибудь разгромить в этом зале. Насколько мне известно, род Торасов не принадлежит к знати. Напыщенный идиот, подумал Шаол. Возможно, не принадлежит господин Эствол, ответила Ириана, подняв голову повыше. Меня это никогда не занимало. Но по достоинству и значимости моя родословная ничуть не уступает родословным знати. Это хотя бы говорить умеет. Усмехнулся Эствол старший, отхлебнув вина. Шаоу так сжал пальцы другой руки, что кожа перчатки заскрипела. Лучше, чем твоя прежняя подружка. Дерзкая, самодовольная. Наверное, все сасины такие. Удара не получилось. Ириана всё это знала. знала, чью записку хранила у себя в медальоне, но не представляла, что за первая атака и последует и вторая. Однако та дерзкая самоуверенная особа оказалась королевой Терасына. Добадел Эствол старший сухо рассмеялся. Какой куш ты бы мог сорвать, сынок, суметь её удержать? Ириана, самая искусная целительница в своём поколении, с убийственным спокойствием проговорил Шаол. Её знания и способности ценнее любой короны.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 Сведения получены от разведчиков, которые ранее захватили нескольких вражеских солдат. Пока мы говорим, руки ны летят на помощь Аньелю, но дарганская пехота доберётся сюда лишь через неделю, а то и позже. Мы с Ирианой бросили всё и полетели сюда. Тебе необходимо собрать все сдешние силы и позаботиться о жителях города. Дорок каждый час. Отец покачивал кубок, смотрел на игру вина и хмурился. Здесь нет сил, способных дать отпор десятитысячной армии. Тогда начни эвакуацию. Собери внутри крепости столько горожан, сколько возможно. Приготовься к осаде. Вообще-то, мальчик мой, правителем Аниелия, пока мест, являюсь я. Мне некому передать борозды правления. Ты был рад откреститься от Эциноши, причем дважды. У тебя есть Террин. Террин — ученый, а не воин. Иначе стал бы я его отсылать, как малолетнего дитя.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 Я, приемница Верховной целительницы Тора Кесми, я вернулась сюда по просьбе вашего сына и потому что тоже родилась на Эрелее, хотя и в другом королевстве. Моё ремесло более чем пригодится в грядущих сражениях. Кроме меня на войну добровольно отправилось ещё 200 целительниц Сторы. Ваш сын несколько месяцев подряд выковывал союз с хаганатом, и теперь вся военная мощь хагана направляется сюда, дабы спасти жителей континента.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 Приготовь крепость к осаде, повторил он Ацу. Задействуй все возможности обороны, иначе Серебряное озеро станет красным от крови. Иравана-возверь её не пощадит никого. Я не хуже тебя знаю историю нашего города. Шаул чувствовал бесполезность этого разговора, однако всё же спросил: Так ты поэтому не склонился перед Ираваном? Не только перед ним, но и перед марионеточным королём? Ответил Эствел старший, ковырнув вилкой А стывшее жаркое. Получается, ты знал, что отец Дорена одержим валхским демоном? Пальцы Эстфала старшего замерли на большом ломте хлеба, единственный признак того, что вопрос сына застал его в расплох. Нет, я леже знал, что он создаёт неестественно большую армию. А Дарлану тогда никто не угрожал и воевать с нами никто не собирался. Я никогда не был королевским прислужником, чтобы ты обо мне не думал.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 И наши люди с таким же наслаждением убивали их, напомнил ему Шаул. Вторжение армии Эравана могло бы нас объединить. И что мы им пообещаем? Эти горы принадлежат нам с незапамятных времён. Когда Гавин Хавильяр воссел на дерландском троне, Белоключье горы были нашими. Пообещать им что угодно, хоть луну с неба, если это убедит их помочь, сказала Ириана. А ты, будучи преемницей и верховной целительницей, пообещала бы кому-нибудь луну с неба?» С прежней язвительностью спросил Эстфол Старший. «Полегче, отец», — рявкнул Шаол. Отец будто не слышал предупреждения. «Я скорее соглашусь, чтобы мою голову насадили на копье, чем отдам горным дикарям хотя бы пять Аньельской земли. И уж тем более я не стану просить у них помощи». «Надеюсь, горожане вас поддержат», — сказала Ириана. Эстфол старший встретил её слова очередным сухим насмешкой. А ты мне нравишься больше, чем королева-ассасин. Возможно, брак с простолюдинкой укрепит ослабший хребет нашего рода. Шаул не слышал ничего, кроме гула собственной крови. Ириана холодно улыбнулась Эстфолу старшему. Я ничуть не ошиблась. Таким именно я вас и представляла. Отец ответил на смышлём кивком. Подготавливай город и крепость, пока ещё есть время. Сквозь зубы произнёс Шаоль: И начес полна, пожнёшь плоды собственного упрямства.